На том берегу Эйла, отойдя от отряхивающихся животных, оделась. Волк, как бы стараясь сделать ей приятное, тут же начал искать след. Ниже по течению реки он обнаружил какое-то сооружение, принадлежавшее тем, по чему следу шла Эйла. Оно было спрятано в кустах. Эйла внезапно поняла, что это и для чего она использовалась. Зная до сих пор лишь лодки шармудой сох изящной с сделаными носами до да свою круглую посудину она поразилась найдя обыкновенный плот из бревен который унюхал волк она не знала как им управлять но вдруг поняла его назначение и посчитала выдумку умной волк с любопытством обибежал плот все время принюкиваясь вдруг он издал глухой горловой звук что это волк эйла вгляделась И, обнаружив на одном из бревен плота коричневое пятно, слегка впало в панику. Пятно давно высохло, но она решила, что это кровь Джандалара. Она погладила волком. Мы найдем его, но в глубине души Эйла вовсе не была уверена, что найдет его живым. От пристани тропинка вела в поля, поросшие травой и кустарником, но она была так утоптана, что трудно было понять, за теми ли людьми они идут. Но волк ввел ее. По тропе они шли недолго, так как вскоре волк перестал искать след, а сморщив нос, обнажил рыча свои клыки. Волк, в чем дело? Кто-то здесь есть? Она заставила Уинни свернуть в кусты дала знак волку, чтобы он следовал за ней. Как только кусты и трава заслонили их, Она затаилась между лошадей и, на колено, обняла волка, чтобы тот сохранял спокойствие. Осторожность оказалась не напрасной, так как тотчас появились женщины, явно направлявшиеся к реке. Она приказала волку сидеть на месте и, вспомнив о том, чему ее учили в детстве, крадучись, пошла обратно, прячась за высокую траву и кустарник. Две женщины заговорили о чем-то между собой, и хотя язык был незнакомым, Эйла уловила его схожесть с языком мамутои. Она не могла понять всего, но уловила два слова. Женщины стащили плот на воду, затем достали два шеста, которые были спрятаны под платом Обвязав дерево канатом, они начали переправляться через реку. Одна из них упирала шестом в дно, другая работала с канатом. Когда они приблизились к другому берегу, где течение не было таким быстрым, Они начали отталкиваться шестами, чтобы, преодолев течение, достичь пристани. Воткнув шесты в дно и привязав плот к ним, они отправились к бревнам, лежавшим на берегу. Эйла вернулась к животным, размышляя, что же предпринять. Женщины могут вернуться вскоре, а могут и через день-другой. Джандалара нужно было отыскать как можно быстрее, но она не хотела идти по следу, боясь, что, возможно, схватят и ее. Она также не намеревалась идти прямо к ним, пока не узнает, что они собой представляют. В конце концов, она решила подождать женщин, чтобы понаблюдать, куда они направятся. Эйла обрадовалась, что ждать пришлось недолго. В полдень она увидела идущих обратно женщин, но их сопровождали еще несколько человек, которые несли носилки с разрубленным мясом. Они шли удивительно быстро, несмотря на тяжелый груз. Когда они приблизились, Эйла с удивлением поняла, что среди них не было мужчин. Они все были охотницами. Эйла посмотрела, как они сложили мясо на плот и затем, пользуясь веревкой и шестами, перебрались на этот берег. Они спрятали плот предварительно разгрузив его, но веревка, протянутая через реку, осталась, что озадачило Эйлу. Женщины удивительно быстро поднялись по тропе вверх, Еще мгновение, и они исчезли. Выждав немного, Элла последовала за ними, из-за осторожности держась на значительном расстоянии. Джандалар испугался, попав в загон. Крыша его представляла собой довольно большой навес, который защищал лишь от дождя и снега. А стенами служил частокол, защищавший от ветра. Здесь не было ни костра, ни запасов пищи лишь немного воды. В этом остроге были только мужчины. Когда они поднялись, чтобы посмотреть на него, он увидел, что все они были истощенными, грязными и больными. Из-за скверной ветхой одежды им приходилось согреваться, прижавшись друг к другу. Он узнал двух или трех, которые были на похоронах, и счел странным, что здесь только мужчины и мальчики. Внезапно несколько... Загадок связались воедино. Женщины с копьями, странные слова Ардемана, мужчины на похоронах, поведение Шармуны, запоздалые осмотры его раны и грубое отношение. Возможно, это не только следствие взаимного непонимания. Мгновенная догадка разбила вдребезги его неверие, почему он так долго не понимал, что творится. Женщины держали здесь мужчин против их воли. Но почему? Пустая трата времени держать людей в неволе, когда они могли бы обеспечить процветание этой общины. Он подумал о процветающем стойбище Мамутои, где Талут и Тулия старались обеспечить всем необходимым каждого, а те возвращали это сторицей. А Тароа, какова ее роль во всем этом, ясно, что она ввозь этого стойбища или стремится к тому, чтобы занять особое положение, а эти мужчины должны охотиться и собирать травы, рыть ямы для запасов, делать новые убежища и ремонтировать старые, сбиваясь в кучу, чтобы согреться. Ничего удивительного не было в том, что они не принимали участие в столь поздней охоте на лошадей. Достаточно для них было припасов, чтобы прожить зиму. И почему они отправились так далеко, когда рядом столько добычи? Ты тот, кого называют Зеландони, — обратился один из мужчин к Джандалару.